Седьмое. Дом был очень похож на магазин, ноель, наполненный деревенской деревянной мебелью и богато украшенный. Быстро показав нижнюю часть дома, хозяйка убежала на кухню проверить что-то в духовке. Майра, Ли и Мерсер устроились с напитками на задней веранде, где шаткий вентилятор создавал хоть какую-то прохладу. Вечер был душным, и Ноэль предупредила, что трапеза пройдет в помещении. Дело приняло неожиданный оборот, когда Брюс прибыл один. Он сказал, что их гость, мистер Залинский, страдал от мигрени, приступ, который неожиданно почувствовал. Рэнди приносил свои извинения, но должен отлежаться в темном гостиничном номере. Едва Брюс налил себе выпить и присоединился к ним, как Майра тут же подняла вопрос о книге Залинске. «Я прошу вернуть мне 30 долларов», — заявила она, и было неясно, говорит ли она всерьез или шутит. «Я не стану читать его книгу даже под угрозой смерти». «Осторожно», — предупредил Брюс, — «если мой книжный магазин начнет возвращать деньги, то ты окажешься должна мне целое состояние». «Значит, обратного хода нет», — уточнила Мерсер. «Именно так, черт возьми». «Ладно, если ты и впредь намереваешься заставлять нас покупать книги, то приглашай хотя бы приличных авторов», — не унималась Майра. Брюс улыбнулся и посмотрел на Мерсер. «Такой разговор у нас происходит по крайней мере три раза в год. Майра сама королева бульварных романов, не выносит других коммерческих писателей». «Неправда», — возмутилась Майра. «Я просто терпеть не могу шпионаж и всякое военное дерьмо». «Я не притронусь к книге и не хочу, чтобы она загромождала мой дом. Я продам ее тебе за двадцать баксов». «Как же так, Майра?» — вмешалась Ли. «Ты же всегда говоришь, что любишь беспорядок». К ним на веранду вышла ноэль с бокалом вина. Она обеспокоилась о Золинске и спросила, не стоит ли вызвать к нему знакомого врача. Брюс ответил, что не надо. Золинский — крутой парень, который может сам о себе позаботиться». «А мне он показался довольно скучным», — признался Брюс. «А как его книга?» — спросила Мерсер. «Я пропускал целые куски с слишком много технических деталей и демонстрации, как глубоко автор разбирается в технологиях, гаджетах и темной паутине». Я откладывал книгу несколько раз. «Черта с два ее вообще стоит открывать!» — подхватила Майра со смехом. И, честно говоря, ужинать в его обществе мне не очень улыбалась. Ли наклонилась и посмотрела на Мерсер. «Дорогая, никогда не поворачивайтесь спиной к этим людям!» «Ну, раз теперь с ужином все в порядке, давайте к нему приступим», — предложила Ноэль. Она накрыла темный круглый деревянный стол, смотревшийся удивительно современно в широком проходе между верандой и кухней. Все было старинным, от кресел с мягкой обивкой до прекрасных французских столовых приборов и больших глиняных тарелок. Опять же, все выглядело так, будто перекочевало в жизнь прямо со страниц ее книги и казалось слишком красивым, чтобы использовать по назначению. Когда гости расселись и наполнили бокал, и Мерсер обратилась к Ноэль. «Думаю, я все-таки куплю тот письменный стол». «Он ваш. Мне пришлось повесить на него бирку "Продано", поскольку он приглянулся другим покупателям. Деньги у меня будут чуть позже, но стол обязательно должен стать моим». «И вы верите, что он поможет преодолеть творческий кризис?» – спросила Майра. «Старый стол, из Франции». «А кто сказал, что у меня творческий кризис?» В свою очередь поинтересовалась Мерсер. «А как называется состояние, когда не знаешь, о чем писать?» «Как насчет утраты вдохновения?» «Брюс, ты же эксперт!» Брюс держал большую салатницу, из которой Ли накладывала себе порцию. «Кризис» звучит слишком категорично. «Мне больше нравится утрата вдохновения. Но кого волнует мое мнение?» «Это вы, художники слова». Майра вдруг рассмеялась. «Ли, а помнишь, как мы написали три книги за месяц? У нас был козел-издатель, который отказывался платить. И наш агент предупредил, что мы не сможем перейти к другому, поскольку по контракту должны тому сукиному сыну еще три книги. И вот мы с Ли придумали три жутких сюжета, действительно полный отстой. Я в течение месяца стучала на пишущей машинке по десять часов в день». «Однако у нас в загашнике уже была отличная идея», — уточнила Ли, передавая салатницу. «Что верно, то верно», — подтвердила Майра. «У нас была потрясающая идея для полусерьезного романа, но мы не собирались отдавать ее этому придорку. Нам требовалось закрыть идиотские контракты, найти издателя, который бы по достоинству оценил всю гениальность нашей блестящей идеи. Нам это удалось». Два года спустя три жуткие книги по-прежнему продавались, как горячие пирожки. А великий роман провалился. Вот и думай после этого. «Думаю». «Тот стол мне хотелось бы перекрасить», — заметила Мерсер, возвращаясь к прежней теме. «Мы посмотрим разные цвета и подберем идеальный для коттеджа», — пообещала Ноэль. «А ты уже видела коттедж?» — спросила Майра с насмешливым удивлением. «А мы нет. Когда же мы его увидим?» «Скоро», — заверила Мерсер, — «я устрою ужин». «Расскажи им хорошие новости», — Ноэль попросил Брюс. «Какие хорошие новости?» «Не скромничай». «Несколько дней назад богатая пара из Техаса купила всю мебель, Ноэль. Магазин практически пуст». «Жаль, что они не собирают книги», — произнесла Ли. «Стол для письма я сохранила», — успокоила Ноэль Мерсер. и Ноэль собирается закрыть магазин на месяц, чтобы пополнить запасы во Франции. «Они очень приятные люди и настоящие ценители. Мы договорились встретиться в Провансе и вместе заняться покупками». «Звучит заманчиво», — заметила Мерсер. «Не хотите составить мне компанию?» — предложила Ноэль. «Хорошая мысль одобрила Майра и вряд ли помешает вашему роману». «Майра!» — укоризненно произнесла Ли. «А вы были в Провансе?» — поинтересовалась Ноэль. «Нет, но мне всегда хотелось. А сколько вы там пробудете?» Ноэль пожала плечами, словно это не важно. «Ну, думаю, с месяца или около того». Она переглянулась с Брюсом, будто приглашение Мерсер было спонтанным и не обсуждалось заранее. Мерсер заметила это и сказала, «Лучше я приберегу деньги на письменный стол». «Разумно», — одобрила Майра, — «вам лучше остаться здесь и писать, хотя моего мнения никто и не спрашивал». «Вот именно», — тихо согласилась Лид. Они пустили по кругу большое блюдо с ризотто с креветками корзину с хлебом, и, немножко пожевав, Майра подняла скользкую тему. «С вашего позволения я внесу кое-какое предложение», — заявила она, не смущаясь, что говорит с набитым ртом. «Это очень необычно», — «Я никогда не делал ничего подобного раньше, что лишь укрепляет мою решимость, поскольку мы вступаем на неизведанную территорию. Здесь и сейчас, прямо за этим столом, мы должны осуществить литературную интервенцию. Мерсер, вы пробыли здесь сколько? Месяц или около того, и не написали ничего, что можно продать». И я, признаться, начинаю вставать от ваших стенаний по поводу отсутствия прогресса с романом. Итак, ни для кого не секрет, что у вас нет сюжета, и поскольку вы не публиковались... Сколько? Десять лет. Точнее, пять. Без разницы. Ясно, как дважды два, что вам нужна помощь. Поэтому... Я предлагаю, чтобы мы, как ваши новые друзья, подставили плечо и помогли с сюжетом. Посмотрите, какие за столом собрались таланты. Нет сомнения, что нам удастся направить вас в нужную сторону. Хуже уж точно не будет. Согласно кивнула Мерсер. Вот что я имею в виду, продолжала Майра. И так мы здесь, чтобы помочь. Она сделала несколько глотков пива прямо из бутылки. Теперь. «В целях этой самой интервенции нам нужно установить некоторые параметры. Во-первых, самое главное – решить, хотите ли вы писать высокую литературу, которую никто из издателей не возьмет. Да что там, даже Брюс не сможет ее продать. Или нечто более легкое. Я читала ваши романы, ваши рассказы, и ничуть не удивлена, что их не покупают. Только не обижайтесь, ладно?» В конце концов, эта же интервенция и корректности тут не место. Договорились? Без обид за резкость? «Валяйте!» — улыбнулась Мерсер. Остальные кивнули, идея всем понравилась. Набив рот салатом, Майра продолжила. «Я хочу сказать, подруга, что вы отлично пишете». И от некоторых фраз у меня буквально перехватывало дух, что, наверное, сомнительный комплимент для хорошего стиля... но у вас есть дар, и вы можете творить в любом жанре. Так что это будет, высокая литература или массовая? «А нельзя ли их совместить?» — поинтересовался Брюс, явно получая удовольствие от происходящего. «Одельным автором это удается», — ответила Майра, «но подавляющему большинству нет». Взглянув на Мерсер, она пояснила... Мы об этом спорим уже десять лет с нашей первой встречи. Как бы ты ни было, давайте предположим, что вам вряд ли удастся писать прозу, которая приведет восторг критиков и принесет внушительные гонорары. Тут, кстати, нет никакой зависти. Я больше не пишу, так что моя литературная карьера завершена. Я не знаю толком, чем сейчас занимается она точно не печатается. «Майра, перестань!» Поэтому мы можем смело утверждать, что ее карьера тоже в прошлом, поэтому нам все равно. Мы не молоды, у нас полно денег, поэтому мы никакие не конкуренты. Вы молоды и талантливы, и у вас будут перспективы, если вы просто поймете, что именно писать. В этом и заключается цель нашего вмешательства. Мы здесь, чтобы помочь. Кстати, Нуэль, это ризотто просто восхитительно. От меня требуется ответ? Спросила Мерсер. «Нет, это интервенция. Вы должны сидеть и слушать, как мы разбираем вас по косточкам. Брюс, ты пойдешь первым. Что нужно писать Мерсер?» «Сначала я спрошу, что она читает». «Все, что написал Рэнди Залинский», — ответила Мерсер, и это вызвало дружный смех. «Бедный парень мучается с мигренью, и мы насмехаемся над ним за ужином», — заметила «Майра». Да поможет нам Бог, тихо сказала Ли. Какие три последних романа вы прочитали? уточнил Брюс. Мерсер сделала глоток вина и секунду подумала. Мне понравился Соловей Кристин Ханны и, по-моему, он хорошо продавался. Так и есть, согласился Брюс. Сейчас он выпущен в мягкой обложке и по-прежнему востребован. Мне эта книга тоже понравилась, призналась Майра. «Но вы не можете зарабатывать на жизнь книгами о Холокосте, кроме того...» «Мерсер, что вы знаете о Холокосте?» «Я не говорила, что хотела писать о нем. Кристин написала двадцать книг, и все разные». «Не думаю, что ее можно отнести к высокой литературе», — заявила Майра. «А ты уверена, что сможешь определить высокую литературу, если она вдруг попадется?» — поинтересовалась Ли, усмехнувшись. «Это ты так шутишь, Ли?» «Да». Брюс вернул беседу в прежнее русло, а два других романа... «Катушка синих ниток» Энн Тайлер, одна из моих любимых, и «Ла Роза» Карн-Луизы Эрдрих. «Все женщины», — отметил Брюс. «Да, я редко читаю книги, написанные мужчинами». «Интересно и естественно, поскольку больше двух третей всех романов покупают женщины». «И все три хорошо продаются, верно?» – спросила Ноэль. «О, да», – подтвердил Брюс, – «они пишут отличные книги, которые успешно продаются». «Бинго!» – воскликнула Мерсер. «Это и есть моя цель!» Брюс посмотрел на Майру и сказал. «Приехали!» Вот и весь результат интервенции. «Не спеши!» «Как насчет детективов?» – осведомилась «Майра». «Не очень», — призналась Мерсер. «Мой мозг недостаточно изворотлив, чтобы сначала разбросать подсказки, а потом их собрать. Триллеры...» «Не мое. Я не умею закручивать сюжет. Шпионаж. Во мне для них слишком много женского. Ужасы. Шутите? После наступления темноты я пугаюсь собственной тени. Любовные романы. Я все еще девственница». Порнография тоже перестала продаваться, добавил Брюс. Все, что надо, можно бесплатно найти в сети. Горестно вздохнув, Майра посетовала. Да, были деньки. Двадцать лет назад мысли зажигали в романах не по-детски. Научная фантастика, фэнтези. Никогда даже в руки не брала. Вестерны. Я боюсь лошадей. Политическая интрига. Я боюсь политиков. Ну что ж, заключила Майра, судя по всему, вам суждено писать исторические романы о проблемных семьях. А теперь приступайте к работе. Начиная с этого момента, мы рассчитываем, что дело сдвинется с мертвой точки. Я начну прямо с утра, пообещала Мерсер. И спасибо. Не за что, отозвалась Майра. И раз мы занимаемся вмешательством, то кто-нибудь видел Энди Адама? Я спрашиваю потому, что несколько дней назад встретила в Продуктовом его бывшую, и она, похоже, считает, что с ним не все в порядке. «Давайте прямо скажем, что у него запой», — сказал Брюс. «Мы можем чем-то ему помочь?» «Не думаю», — ответил Брюс. Инди сейчас превратился в обычного пьяницу, и пока он не решит протрезветь, он так и будет пьяницей. Издатель, похоже, завернет его последний роман, что только усугубит ситуацию. Я беспокоюсь о нем». Мерсер смотрела на бокал Брюса. Эллен несколько раз упомянула, что Кейбл много пил, но Мерсер этого не видела. На ужине у Майера и а теперь и сегодня вечером, он просто потягивал из бокала, редко подливал и был в полном порядке. Закончив обсуждение Энди, Майера вкратце поведала о жизни других знакомых. Боб Коп плавал на паруснике вокруг острова Ароба в Карибском море. Джей Арк лруд находился в Канаде, где жил в стоящем на отшибе домике друга. Эми Слейтер была занята детьми, один из которых играл в детский бейсбол. Брюс предпочитал помалкивать. Он внимательно слушал все сплетни, но сам не поделился ни одной. Ноэль, похоже, с нетерпением ждала отъезда из Флориды на месяц. По ее словам, в Провансе тоже было тепло, но не так влажно. После обеда она снова предложила Мерсер поехать с ней, пусть не на месяц, а на неделю или около того. Поблагодарив, Мерсер сказала, что ей нужно работать над Романом. К тому же с деньгами обстояло не очень хорошо, и она хотела сэкономить для покупки стола. «Он никуда не денется, дорогая», — заверила Ноэль. «Я попридержу его для вас». Майра и Ли ушли в 9 и направились домой пешком. Мерсер помогла Брюсу и Нейлю браться на кухне и попрощалась еще до десяти. Когда она уходила, Брюс потягивал кофе в гостиной, уткнувшись в книгу.